Давай, конечно, попробуем, только все равно с тобой проиграешь. И Катя вступила в игру. Резиночку поднимали все выше, все выше, сначала на уровне колен, потом по бедрам, потом до талии, и, наконец, подняли почти до плеч. И Катя прыгала. Под завистливыми взглядами девчонок и восторженными мальчишек-зевак она научилась, она смогла. С тех давних пор Весна ассоциировалась у нее с победой. Именно весной ей удавались наиболее сложные дела. Под неярким мартовским солнцем она всегда получала пятерки на контрольных, готовила самые вкусные торты и завоевывала наиболее привлекательных мужчин. Начиналась новая весна, весна девяносто -го года. Приближались новые успехи, новые победы, новые приключения. 8 марта Катюшин телефон разрывался с самого утра. Она охотно принимала поздравления с праздником, ей даже не хотелось выходить из дома, чтобы не пропустить звонки от реальных и потенциальных поклонников. Однако на два часа было запланировано свидание в Кусковском парке с длинноволосым Ильей из Мифи. В 5 у Пушкина ее ждал очередной американец-русист «Джонни» из аспирантуры «Филфака». А к восьми она обещала страшненькому, но уже чертовски богатенькому однокласснику Вальке Шлеринскому составить компанию в ресторан «Прага». Катя отчаянно боролась с ногтями, пытаясь навести какой-нибудь маникюр. Волосы, накрученные на термобигуди, стояли агрессивными рожками. Телефон зазвонил в очередной раз. Ее поздравлял сам Фомич». Иван Фомич, какая честь, — кокетливо протянула Катя. Поздравляю тебя, Катюха, с праздником. Счастья, здоровья, спортивных успехов. С меня подарок. Самолет, — сострила Катюша, — лучше. В этом году мы решили начать прыжки раньше, через неделю. Добро пожаловать. Ура! Она чертовски соскучилась по крышкам. Полгода не прыгала. Этой зимой аэродром не работал, не достали керосина. Но Катя быстро овладела собой и коварно сказала, «Спасибо за информацию. А где же подарок?» «В мае будут соревнования среди команд четверок. Победители поедут в Париж. Уже спонсора нашли фирма «Хартия». Компьютерами торгует. Оплатит и дорогу, и гостиницу, и командировочные». «Шутите все, Иван Фомич?» «Вовсе нет. Я же обещал тебе подарок». Катя положила трубку и затанцевала по квартире. Опять ей везет. Как и всегда весной. Фомич-то неспроста позвонил. Фомич верит, что в Париж поедут именно они, именно их женская четверка. И подумать только, спонсор уже есть. «Бог ты мой!» увидеть Эйфелеву башню в туманной дымке, прогуляться по Ревали, выпить кофе в уютном ресторанчике под комплименты усложливых официантов, увидеть Париж, а потом можно умереть. В дверь позвонили. Катя посмотрела в глазок и, как была в халатике и бегутях, отворила. На пороге стояла соседка. С праздником, тетя Зин и тебя, Катюша. «Слушай, тут под дверью конверт лежит, Написано Екатерине Калашниковой, не иначе, как от тайного поклонника». Катя недоуменно взяла конверт, как будто телефона нет. «Зачем подъезд-то захламлять?» «Телефон убивает романтику», — авторитетно заявила тетя Зина. Катюша пожала плечами и разорвала серый самопальный конверт. Оттуда выпала короткая записка. «Ты умрешь!» В честь досрочного открытия сезона в «Желтой казарме» закатили грандиозную вечеринку. Настю Полевую уговорили привести ее последнее приобретение — огромный магнитофон «Шарп». Только это чудо техники могло орать настолько громко, что музыка разносилась по всему укладочному залу. Маша Маркелова взяла на себя обязанности организаторши и устроила на входе настоящий кордон. Каждый вновь прибывший допускался в казарму только по предъявлению средств к существованию. С мальчиков спрашивали выпивку, с девушек закуску. Оправдания не достал, талонов не было, не принимались. Халявщикам Мария строго говорила,